Муравьи, формицина, настолько общеизвестны, что о наружности их нет надобности распространяться. Они также живут обществами еще более обширными, чем пчелы. У них различают особей трех родов – крылатых самок, крылатых самцов и бескрылых рабочих муравьев, которые так же, как и пчелы, предоставляют недоразвитых самок. Среди рабочих различают иногда еще особое сословие солдат, которые отличаются большими размерами, имеют большую голову и мощные челюсти. Голова у муравьев сравнительно велика, в особенности у рабочих, и меньше всех у самцов. Челюсти сильно развиты, обыкновенно широкие, плоские, на внутреннем крае снабжены режущими или зубчатыми пластинками, Нижние челюсти состоят из одной лопасти, щупальца цилиндрические, язычок сильно развит, но не так, как у многих других перепончатокрылых. Сяжки обыкновенно коленчатые. Жгутик состоит из 9-12 члеников обыкновенно в виде ниточки, реже в форме булавы. Грудь обыкновенно бывает сравнительно узкой, крылья вообще развиты слабо и отпадают как у самцов, так и у самок, тотчас же после спаривания, наоборот, ноги развиты хорошо, бедра прикреплены к туловищу одним вертлугом. Брюшка шести- или семичленное и соединяется с грудью посредством стебелька различной длины. Стебелек этот бывает одночленный или двучленный и сообщает телу большую подвижность. Самцы отличаются значительно меньшей головой, более тонкими, но удлиненными ногами, узкими, слаборазвитыми челюстями. Самки и рабочие муравьи могут сильно кусаться своими челюстями, причем впускают в ранку капельку ядовитой жидкости именно безводную муравьиную кислоту. У некоторых муравьев есть жало. Личинки состоят всегда из 12 члеников Жевалы у них недоразвиты, нижние челюсти сросшиеся вместе, тело заострено спереди и расширено сзади. До сих пор неизвестно в точности происхождение недоразвившихся самок рабочих, самцов и зрелых самок, Но едва ли причиной здесь является различие в корме, как это мы видели у пчел. Достигнув известного возраста, муравьиная личинка превращается в куколку и приготовляет себе маленький кокон. Эти куколки, называемые обыкновенно муравьиными яйцами, употребляются на корм многих комнатных птиц и потому составляют предмет торговли. Пища муравьев состоит из всевозможных сладостей которые они собирают как на растениях, так и на животных. В особенности пользуются для этого тлями, вылизывая сладкую жидкость, которую те выделяют на своем теле. Что касается личинок, то их кормят особой жидкостью, которую муравьи отрыгивают, но иногда питаются, по-видимому, и растительными веществами в пережеванном виде, так как у многих видов муравьев находят большие запасы семян и трав, А как мы далее увидим, есть муравьи, которые занимаются даже, так сказать, хлебопашеством. Различают пять главнейших типов постройки гнезда. Первое – земляные гнезда. Второе – древесные гнезда, которые устраиваются в гнилом дереве, так как муравьи при этом содействуют скорейшему гниению дерева, и уничтожают притом массу паразитов, то лесоводы причисляют этих муравьев к полезным животным и считают их охранителями леса. Третье. Картонные гнезда, которые строятся из пережеванных древесных стружек, скрепленных клейкой слюной. Четвертое. Сложные гнезда, которые строятся отчасти по одной, отчасти по другой системе, таким образом возводят свои постройки главным образом рыжие муравьи. Наконец, пятый тип составляют гнезда, построенные в различных щелях стен, трещинах скал или в человеческих жилищах. Вообще, можно сказать, чем меньше общество, тем проще устройство гнезда. Но у больших обществ постройка принимает грандиозный характер, состоит из бесчисленного множества коридоров, всевозможных ходов, камер, располагается во много этажей. Замечательно, что иногда в одном и том же гнезде живут муравьи нескольких видов, причем взаимные их отношения бывают очень разнообразны. Всеми постройками в гнезде занимаются исключительно рабочие муравьи, Причем главным их орудием являются мощные челюсти. Если в каком-либо гнезде разделение на сословие более полны, то разделение труда достигает высшей степени. У них имеются большеголовые муравьи, называемые солдатами, обязанность которых заключается в охранении внутреннего и внешнего спокойствия. Они также являются проводниками тех партий муравьев, которые отправляются на добычу. Когда попадается какая-нибудь крупная жертва, то солдаты разрывают ее на кусочки. Но и рабочие муравьи сильны именно своей солидарностью, так как они постоянно и во всем помогают друг другу и действуют сообща. Кладка яиц производится зрелыми самками. Яички бывают довольно большой величины, белого или светло-желтого цвета. Самка просто откладывает их в кучу в одну из камер и дальнейшую заботу о потомстве предоставляет рабочим муравьям. Они тотчас же разбирают их, тщательно облизывают, причем, вероятно, сообщают им нужную степень влажности и затем разносят в различные камеры в приготовленные заранее помещения. Ни у одного животного забота о личинках не доведена до такого совершенства, как у муравьев. В течение одного дня муравьи по нескольку раз перетаскивают личинки из верхних этажей в нижнее и обратно, смотря по состоянию погоды. Если становится тепло, то личинки перетаскиваются вверх, чтобы они могли пользоваться солнечной теплотой. Чуть только погода портится, сейчас же муравьи тащат их вниз, чтобы личинки согрелись внутренней теплотой гнезда. Кормление личинок происходит с большими церемониями. Для каждой личинки назначается особый муравей, который кормит ее изо рта особой жидкостью, облизывает ее и очищает от случайно приставшей грязи. Даже тогда, когда личинка уже созрела, рабочие помогают ей выйти из кокона, разгрызая оболочку. Помимо забот о потомстве, которое поглощает их главное внимание, у муравьев много постороннего дела. Надо беспрестанно поддерживать в порядке жилище, расширять или перестраивать сообразно условиям, надо заботиться о пропитании, так что по справедливости уже древние изумлялись необыкновенному трудолюбию муравьев. Образ жизни муравьев очень разнообразен даже у представителей одного и того же вида так как изменяется не только сообразно с внешними условиями, но и по состоянию погоды. Несмотря на то, что к муравьям с любопытством присматриваются уже со времен Аристотеля и Плиния, образ жизни этих насекомых до сих пор еще мало изучен. Известно, что большинство откладывают яйца осенью, а весной и ранним летом оплодотворенных самок в гнезде не встречается. Но с другой стороны известны виды, у которых кладка продолжается все лето, и период развития личинок продолжается всего две недели. Точно так же неизвестна продолжительность жизни муравьев. Большинство исследователей считают, что она едва ли превышает год, но самка живет несколько дольше. Однако Лебок утверждал на основании своих исследований, что самки живут по крайней мере 7 лет, и даже рабочие по нескольку лет. У некоторых самцов совсем нет крыльев, а у других они, наоборот, развиты лучше, чем у самок. Роение происходит весной, когда крылатая самка и крылатые самцы вылетают целыми стаями, кружась в воздухе, поднимаясь на значительную высоту, дерутся между собой, кусаются. Наконец окончилось спаривание, И тогда самцы обыкновенно сами теряют свои крылья и в большинстве случаев скоро погибают. Что касается самок, то рабочие захватывают их, силой тащат в гнездо, здесь обрывают им крылья и после того начинают оказывать им такие же знаки почитания, какие мы видели у пчел по отношению к царице. Устроившись в гнезде, самка начинает класть яйца. Часто бывает, что самка самостоятельно основывает новое гнездо, причем сама заботится о введении первого потомства. А саботу о дальнейшем предоставляет вновь появившимся на свет рабочим. Однако есть основания предполагать, что даже первый вывод совершается не без участия старых рабочих муравьев. Но вообще вопрос о происхождении муравьиных гнезд нельзя считать достаточно выясненным. Обратимся к интересному вопросу о смешанных муравьиных колониях. При этом можно различать два вида сожительства муравьев различных пород. Иногда в одном гнезде живут все три рода особей муравьев двух различных видов. В таком случае менее многочисленных называют «жильцами». В других случаях в муравьином гнезде живут лишь рабочие муравьи другого вида, которые похищены были хозяевами в виде куколок и живут здесь в качестве рабов. Однако и отношение к рабам бывает весьма различным. В некоторых колониях рабочие хозяева совершают всевозможные работы наряду с рабами, но бывают и более интересные отношения, когда хозяева не могут обойтись без рабов. Так, например... У муравья-мазонки, который очень смел на охоте за другими муравьями, все работы в гнезде исполняются другими муравьями из вида формика-фуска. Они даже умерли бы с голода, если бы трудолюбивые муравьи не кормили их. Кроме муравьев других видов в их колониях живут также и другие животные, которые носят общее название «друзей муравьев». Одни из этих животных живут в муравейниках только в виде личинок и куколок. Они не приносят муравьям ни вреда, ни пользы, и хозяева их только терпят. Такова, например, личинка бронзовки, которая, не принося никому вреда, поедает древесную гниль внутри муравейника. Другие насекомые живут в муравьиных гнездах во взрослом состоянии. Из них наиболее интересны травяные вши или тли, которых муравьи захватывают на своих охотах и приносят к себе, где содержат в качестве дойных коров. Действительно, они доят их, то есть особенным образом ощупывают их сяжками и заставляют выпускать сладкую жидкость, которой лакомится. Некоторые муравьи ведут правильное сельское хозяйство. Они устраивают особую загородку, окруженную высокой стеной, и напускают туда тлей, как бы домашний скот в хлеве. Наконец, есть и такие насекомые, которые проводят в муравейниках весь цикл своего развития. О умственных способностях муравьев и их сообразительности с древнейших времен существует множество рассказов. Клеанд рассказывает, как однажды толпа муравьев подошла к чужому муравейнику с трупом муравья. Тотчас же на шум из муравейника выскочило несколько сторожевых воинов, которые посмотрели, в чем дело, и снова скрылись. Пришлицы громко снова их требовали, и эта церемония повторилась три раза. Наконец из муравейника вышла процессия, и принесшим труп передан был червячок, как бы в виде выкупа за тело умершего товарища, принесенного ими. Некоторые наблюдатели допускают у муравьев, Существование разговорного языка посредством знаков и утверждают, что муравьи могут передавать свои впечатления друг другу путем прикосновения сяшков. Ландао в новейшее время пошел еще дальше и доказывает, что у муравьев есть звуковой язык, но звуки эти непостижимы для человеческого уха, Наконец, у некоторых муравьев найден был на брюшке особого устройства орган, которым насекомое может производить звук, различимый даже для человека. Отсюда Ландау предполагает, что муравьи умеют между собой переговариваться. Кроме того, несомненно, что у муравьев очень сильно развито обоняние, которым они тоже руководствуются при распознавании друг друга. В настоящее время всех муравьев – Разделяют на пять семейств. Первое. Настоящие муравьи, у которых стебелек одночленный. Второе. Клещевые муравьи с таким же устройством брюшка, но имеют жало. Третье. Желоносные муравьи, у которых брюшка перетянута между первым и вторым членником. Четвертое. Слепые муравьи, у которых ни самцы, ни рабочие не имеют глаз. И пятое узловые муравьи, которые имеют жало и двучленистый стебелек. В наших странах самыми крупными являются гигантский муравей компонотус Herculeanus, который достигает 17,5 мм, и подобный ему большой муравей компонотус Лигнепердус, красного цвета на груди. Но более их интересен рыжий муравей, форме коруфа, у которого головной щиток не имеет выемки, лоб морщинистый, грудь красноватая и обросла щетинками, самец имеет 11 мм, самка менее 10 а рабочий от 4,5 до 6,5 мм. Этот муравей живет во всей Европе, большей частью в Азии и Северной Америке, он держится преимущественно в хвойных лесах где устраивает из кусочков листьев, коры, хвои и земляных кусочков огромные гнезда до 125 см высотой, но подземная часть его еще больше. Если путник во время своих хождений по лесу устал, то он может легко освежиться, найдя такую кучу. Для этого стоит только ударить ладонью по муравьиной куче, но при этом надо быть осторожным, чтобы тотчас же удалиться на почтительное расстояние. Однажды, помнится мне, я шел в обществе дам по лесу и заметил гнездо рыжих муравьев. Чтобы насладиться запахом муравьиной кислоты, которая выделяется из этих насекомых, мы присели около и начали похлопывать по муравейнику, При этом мы были свидетелями удивительного зрелища, так как из куч вдруг брызнули на воздух несколько сотен тончайших серебристых струек, которые поднимались на высоту 62 сантиметров. Очевидно, это муравьи старались отразить таким образом своих врагов. Залюбовавшись этим зрелищем, мы несколько замешкались, и эти кровопийцы напали на нас в количестве многих сотен. Из европейских видов упомянем черного муравья. Ласиус нигер, до 11 мм, который распространен почти по всей Европе, живет в гнилых пнях. Бурый муравей, ласиус фулигиносус, распространен по Европе и по Северной Америке, живет в земле, в дуплах деревьев, а также и в трещинах стен, Весьма интересен медовый муравей Мирмекокистес мексиканус, живущий в Центральной Америке и южной части Соединенных Штатов. Здесь он устраивает себе гнездо в песчаном грунте в виде переплетающихся коридоров и многочисленных камер, расположенных несколько этажей друг над другом. Натуралисты с удивлением замечали, что в некоторых из подземных камер Висят, прицепленные ногами к потолку, толстые мешковидные муравьи. Оказалось, что это живые сосуды для сохранения меда. Некоторых муравьев их товарищи заставляют есть необыкновенное количество меда и затем привешивают их вниз головой. Эти живые сосуды таким образом не умирают, висят без движения, и в случае надобности отрыгивают из зоба мед, чтобы передать товарищам.